Через две минуты появился Роллингс. На нем была кремовая рубашка и комбинезон. Именно так, по его мнению, следовало одеваться подводнику. Впервые за все время нашего с ним знакомства он не улыбнулся мне в знак приветствия. А на Бенсона даже не взглянул. Лицо его было спокойно и бесстрастно. — Вы вызывали меня, сэр? Заметьте, он сказал, сэр, а не док. «Садитесь, Роллингс». Когда он садился, я заметил, как оттопыривается у него боевой карман комбинезона. Кивнув на карман, я заметил. «Что это у вас там?» «Не очень-то сочетается с шикарным покроем вашего комбинезона, верно?» «Я всегда ношу с собой инструменты», — сказал без улыбки матрос. «Для того и карман. Давайте-ка посмотрим на этот инструмент», — предложил я. Поколебавшись. Роллингс пожал плечами и извлек из кармана увесистый разводной ключ. Я взвесил его в руке. — Вы меня удивляете, Роллингс, — заметил я. — Неужели вы думаете, что человеческий череп из бетона? Стоит легонько стукнуть этой штуковиной, как окажешься на скамье подсудимых по обвинению в заранее обдуманном или непреднамеренном убийстве? Протянув ему бинт, я добавил но если намотать на соответствующую часть ключа ярдов десять бинта, тебя обвинят лишь в нападении и нанесении травмы. — Не понимаю, о чем вы там толкуете, — хладнокровно ответил моряк. — А толкую я о том, что когда мы остались сегодня днем в лаборатории вместе с командиром и старпомом, а вы с Мерфи остались снаружи, ты, думаю, прижался ухом к двери и узнал больше, чем следовало. Тебе известно? Что-то стряслось. Но хотя не знаешь, что именно, решил держать ухо востро, верно? Верно. А Мерфи знает? Нет. Я офицер флотской разведки. В Вашингтоне обо мне знают. Хочешь, чтобы командир подтвердил мои слова? Да зачем? На губах его появилось некое подобие улыбки. В моем присутствии вы угрожали командиру. «Но вы до сих пор на свободе. Выходит, вы чисты?» «Ты слышал, как я с пистолетом в руках угрожал командиру из торпому «Но потом...» «Вас обоих отослали. Больше ты ничего не слышал». «Ничего. На станции z убиты три человека. Двое застрелены, третий зарезан. Чтобы скрыть следы преступления, трупы их были сожжены». Еще четверо зимовщиков погибли во время пожара. Убийца на борту корабля. Роллингс промолчал. Глаза у него расширились, лицо побледнело. Я рассказал ему все, о чем поведал Сонсуну и Ганзену, и настоятельно просил торпедиста никому не говорить о том, что он узнал. Затем я сказал. Доктор Бенсон получил тяжелую травму. На него было совершено покушение. Не знаю, с какой целью. Возможно, с целью убийства. Но если это было покушение, то оно оказалось неудачным. Пока. Успев овладеть собой, Роллингс бесстрастно произнес. Наш приятель может заявиться еще раз? Может. Никто, кроме командира, старшего офицера и меня, сюда не войдет. Ну а если появится кто-то другой, можешь задавать ему вопросы после того, как он придет в сознание. Так советуете намотать десять ярдов, док? Десяти должно хватить. Бей не сильно. Чуть повыше уха. Можешь спрятаться за занавеску. Там тебя никто не увидит. Сегодня я чувствую себя одиноким, пробурчал Роллингс. Разорвав упаковку, он принялся наматывать бинт на головку разводного ключа. Потом посмотрел на переборку, сплошь оклеенную фотографиями из мультфильмов, Даже медведь Йоги меня нынче не устраивает. Надеюсь, придет в гости кто-нибудь еще. Покинув моряка, я почувствовал некое подобие жалости к его будущему гостю, даже если им окажется убийца. Казалось, я принял все меры предосторожности. Однако, оставив Роллингса охранять Бенсона, я все-таки допустил некоторый просчет. Охранять следовало совсем другого человека. Второе за этот день происшествия случилось так быстро и неожиданно, что и в самом деле могло сойти за несчастный случай. Во время ужина я сообщил, что с позволения командира субмарины в девять утра намерен заняться пациентами. Из-за плохого ухода большинство ожогов нагноились, а это требовало постоянной обработки и частой смены повязок. Я также решил сделать рентгенограмму сломанной лодыжки у Забринского. Медикаменты в лазарете заканчивались. Где Бенсон хранил основные запасы, я не знал. Командир корабля сообщил мне об этом и послал со мной буфетчика Генри. Тот должен был показать мне, где находится склад. Часов в десять вечера после того, как я вернулся со станции z где осмотрел обоих больных, Генри, проведя меня по опустевшему центральному посту, спускался вместе со мной по трапу. Трап вел в отсек инерционной навигации и примыкавшее к нему отделение электроники. Отбив драйку на квадратной тяжелой крышке люка в углу отделения, с моей помощью Генри поднял стальную плиту весом килограммов семьдесят. Послышался щелчок, и крышка зафиксировалось стопором. Крышки люка были приварены три скобы. Вниз вел скоб-трап, по нему можно было попасть на нижнюю палубу. Первым стал спускаться буфетчик, я последовал его примеру. В складе, хотя он и занимал небольшое помещение, чего только не было. Верный своей натуре, Бенсон аккуратно и логично обозначил медикаменты, поэтому все необходимое я отыскал меньше, чем за три минуты. Первым, поднявшись наверх, я задержался у верхней части трапа, затем, протянув вниз руку, взял из рук буфетчика мешок с медикаментами и рывком поставил его на палубу. После этого свободной рукой ухватился за среднюю скобу, приваренную к нижней части крышки люка, и стал подтягиваться, чтобы встать на палубу электронного отсека. Но подтянуться не смог. Тяжелая крышка, видно, неудерживаемая защелкой, стала падать на меня, прежде чем я успел сообразить, в чем дело. Падая назад в сторону, я ударился головой о комингс люка. Отчаянным усилием я наклонил голову вперед, иначе угодив, между комингсом и крышкой мой череп раскололся бы как орех. Одновременно я попытался убрать левую руку. Спрятать голову я успел. Удар был не сильный, потом лишь немного побаливала голова. Но с рукой было гораздо хуже. Если бы кисть и предплечье привязали к наковальне, а потом по ним ударила бы кувалда и горила, Боль вряд ли была бы мучительнее. Несколько секунд я висел, удерживаемый раненой рукой, но затем под тяжестью собственного тела рухнул вниз. Мне показалось, будто горилла еще раз ударила по руке кувалдой, и я потерял сознание. — Не стану пудрить тебе мозги, старичок, — сказал Джоли. — Чего обманывать собрата по профессии? Кисть у тебя изувечена, будь здоров. С трудом часы из нее извлек. Средний палец и мизинец перебитый, причем средний в двух местах. Но хуже всего дело обстоит с тыльной стороной руки. Повреждены сухожилия мизинца и безымянного пальца. Что это значит? поинтересовался Сонсон. Значит, что до конца дней своих он останется без большого пальца и еще двух без обеняков заявил ирландец. Негромко выругавшись. Сонсон -сон повернулся к буфетчику. Как это ты не доглядел, черт возьми. А еще опытный подводник. Всякий раз, когда поднимаешь крышку люка, надо убедиться, что она надежно закреплена защелкой. Почему ты не сделал этого? Не зачем было этого делать, сэр, с еще более подавленным и унылым, чем обычно видом, произнес Генри. Я слышал, как щелкнул стопор и подергал крышку. Она была зафиксирована, могу поклясться, сэр. — Какое там зафиксировано? Ты только посмотри на руку доктора Карпентера. Крышка почти не удерживалась. Стоило посильнее потянуть, и результат налицо. Когда же ты научишься выполнять инструкции, черт бы тебя побрал. Буфетчик молчал, глядя себе под ноги. Джоли, выглядевший ничуть не лучше, чем я, собрал свои инструменты, Посоветовал мне отдохнуть пару дней, сунул мне пригоршню пилюль, с усталым видом попрощался со всеми и, покинув электронный отсек, где перевязывал мне руку, начал карабкаться вверх по трапу. Обратившись к буфетчику, солнце он произнес. — Можете идти, Бейкер. Генри называли по фамилии, а не по имени. Дурной знак. Выходит, Сонсон находил его проступок непростительным. Утром я решу, что с вами делать. Какое это будет утро, я не знаю, заметил я после того, как Генри ушел. Завтрашнее или послезавтрашнее, когда придется извиняться перед Генри, и вам, и мне. Крышка люка была на стопоре, я сам проверял, командир. Сонсон бросил на меня холодный равнодушный взгляд. Помолчав, спокойно спросил, «Вы имеете в виду то, на что, как я догадываюсь, вы намекали?» «Кто-то пошел на риск», — ответил я. «Да и риск-то был невелик. Большая часть экипажа спит, а в центральном посту в нужный момент никого не было. Кто-то из находившихся в кают-компании слышал, как я спрашивал у вас разрешение спуститься в склад медикаментов, и вы дали добро». Вскоре после этого почти все легли на боковую, лишь один не спал. Он терпеливо ждал подходящего момента, спустился за мною следом. На его счастье, лейтенант Симс, вахтенный офицер, находился на мостике, где определялся по звездам, поэтому в центральном посту никого не оказалось. Негодяй отцепил защелку стопора, но крышку люка оставил в вертикальном положении. Он не знал наверняка, кто станет подниматься первым, но предположил, что Генри будет взбираться после меня. Как бы то ни было, расчет его оправдался. Правда, все вышло не так, как бы ему хотелось. Убрать меня он не смог. В сию же минуту начну расследование заявил Сонсон. Кто-то должен был видеть этого негодяя или услышать, как он встает с койки. Не теряйте напрасно времени, командир. Мы имеем дело с чрезвычайно умным преступником. Такой не станет навлекать на себя подозрения. Кроме того, узнав, что вы проводите расследование, он перепугается и затаится. В этом случае мне его не найти. Тогда запру всю эту компанию и буду держать ее под замком до тех пор, пока не вернемся в Шотландию», — мрачно процедил Сонсон. -сон. «В таком случае больше ничего не произойдет. В таком случае мы никогда не узнаем...» кто погубил моего брата и еще шестерых, вернее семерых человек. Кто бы это ни был, надо предоставить ему свободу действий, тогда он сам попадет в ловушку. Да боже ты мой, старина, не можем же мы сидеть сложа руки и ждать, что он еще натворит. В голосе командира субмарины сквозило раздражение, но обижаться на него я был не вправе. Что же прикажете делать? Начнем танцевать от печки. «Завтра утром допросим всех уцелевших зимовщиков, выясним все, что возможно относительно пожара. Пусть это будет открытое, на первый взгляд, невинное расследование, предпринятое, скажем, по настоянию Министерства снабжения. По-моему, мы сможем узнать кое-что весьма любопытное. Вы так полагаете?» Сунсон покачал головой. «Не думаю». Даже на мгновение не могу допустить, что такое может произойти. Посмотрите на свою руку. Совершенно же очевидно, дружище, кто-то знает или догадывается, что вы идете по их следу. Уж они постараются, чтобы вы ничего не узнали. Думаете, потому ты меня и шарахнули сегодня? А почему же еще? И Бенсона столкнули? Мы еще не выяснили, что его действительно столкнули. Хочу сказать... Преднамеренно, возможно, это чистая случайность. Вполне согласился я, а возможно и не случайность. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что несчастный случай или случаи вовсе не связаны с опасениями убийцы, будто кто-то намерен его обнаружить. Во всяком случае, подождем до завтра. Вернулся в каюту я в полночь. Инженер-механик был на вахте. Ганзан спал. Чтобы не беспокоить его, включать свет я не стал. Сняв ботинки, лег на койку и натянул на себя покрывало. Но уснуть не смог. Левая рука от локтя до кончиков пальцев ныла так, словно побывала в медвежьем капкане. Я дважды доставал из кармана болеутоляющие и снотворные таблетки, которыми снабдил меня Джоли, и столько же раз убирал их. Я лежал и думал и в конце концов пришел к выводу, что кто-то из лиц, находящихся на борту дельфина, не слишком-то жалует представителей лечащей профессии. Затем принялся размышлять, почему же она вызывает у него такую неприязнь. Спустя полчаса я перестал напрягать клетки своего мозга, потихоньку слез с койки и в одних носках пошел в лазарет. Войдя, неслышно закрыл за собой дверь. В углу тускло горела красная лампочка. При ее свете можно было разглядеть скрюченную фигуру Бенсона, лежавшего на койке. Включив верхний свет, я на миг зажмурился, ослепленный, а затем посмотрел на портьеру в дальнем конце лазарета. Ни единого звука. — Вижу, руки у вас так и чешутся, Роллингс. Оставьте ключ в покое. Это я, Карпентер. Отодвинув портьеру в сторону, с разводным ключом в руке появился Роллингс. Выражение лица у него было несколько разочарованное. «Я ждал совсем другого человека», — укоризненно произнес матрос. «Так сказать, надеялся». «Господи! Док, что это у вас с рукой?» «Хороший вопрос, Роллингс. Наш приятель постарался. По-моему, он хотел убрать меня. Не знаю, только на время или навсегда». Во всяком случае, еще бы немного, и мне кранты. Рассказав торпедисту, что произошло, я поинтересовался. Есть ли на субмарине человек, которому ты целиком доверяешь? И тотчас понял, что он мне ответит. Забринский, не колеблясь, произнес моряк. Сумеешь прокрасться туда, где он спит, и привести его сюда, но так, чтобы никого не разбудить? Не став. Задавать лишних вопросов он только заметил. Вы же знаете, док, он не может ходить. Тогда притащи его на себе. Вон какой верзила, вымахал. Роллингс улыбнулся и вышел. Через какие-то три минуты он вернулся вместе с Забринским. Спустя три четверти часа, сообщив Роллингсу, что он свободен, я вернулся к себе в каюту. Ганзен по-прежнему спал. Он не проснулся даже после того, как я включил у своего изголовья ночник. С большим трудом я облачился в меховой костюм, отпер чемодан и извлек оттуда маузер. Две завернутых в прорезиненную ткань обоймы и сломанный нож, обнаруженные солнцем в топливном баке трактора. Засунув все это в карман, я вышел из каюты. Проходя через центральный пост, доложил вахтенному офицеру о том, что намерен навестить двух пациентов, оставшихся в лагере. Когда я стал натягивать варежку на покалеченную руку, вахтенный и бровью не повел. Ведь у докторов свои законы. Во мне он видел доброго лекаря, готового помочь и утешить больных и немощных. Внимательно осмотрев обоих пациентов, Я нашел, что состояние их здоровья неуклонно улучшается. После этого попрощался с двумя дежурившими в бараке матросами. Однако на субмарину возвращаться не стал. Я сходил в гараж и снова опустил в топливный бак пистолет, а также обоймы и обломок ножа. И лишь после этого пошагал на корабль.